Thank <laughs> you. Что-то пошло не так. Лау ходил из угла в угол по капитанской рубке десантного крейсера. Естественно, но в своем виртуальном пространстве его размышления по поводу полученной только что информации зашли в тупик. Как могло произойти, что неизвестный субъект, которого в принципе не должно было быть, взял под свой всеобъемлющий контроль то, что никому не должно подчиняться. Колыбель с ее невообразимыми запасами неоткрытых еще нигде технологий находится во власти непонятно кого. Владыбы бы еще сбежавшие претенденты, но тот, кто стал удостоен такого положения, взялся непонятно откуда. Кто он? Каким образом ему удалось проникнуть в защитную сферу, было неизвестно. Еще смущал тот факт, что, завладев таким подарком всесильности, этот кто-то не воспользовался данным обстоятельством и не стал принимать никаких мер, которые свойственны любому человеку или индивиду. Хорошо еще, что Лау Витте заранее побеспокоился и завербовал одного из участников, это хоть немного успокаивало его. А вдруг этот агент не станет идти в противоречие со своими и отвергнет предложенные ему блага и привилегии. Может такое произойти? Да запросто. Тем более, что связи с ним, как оказалось, нет, и быть в курсе происходящего невозможно. Этот эфемерный прогнивший совет раз... Где он? Может, остались только они, застрявшие в ментальном пространстве этой колыбели?